с разрывным снарядом. Террорист никаких показаний не давал. Его сфотографировали и фотографии направили в Киевское губернское жандармское управление. Судейкин распорядился провести его негласное опознание тайной агентурой. В результате установили, что на фотографии был изображен Гольденберг, Один из руководителей киевского кружка народовольцев. В Киеве без особого труда установили адрес его родителей, которые ничего не знали о противоправной деятельности сына. Когда же им объяснили, чем занимается их сын и попросили оказать необходимое моральное воздействие на него, родители дали согласие. Гольденберга этапировали в Одесское жандармское управление, куда доставили его отца и мать. Родители уговорили сына дать правдивые показания. Киевскому кружку и исполкому народовольцев был нанесен серьезный удар. Многих членов задержали, иные находились под следствием, выявлены тайная типография, запасы пероксилина, Разрывных снарядов, предназначавшихся для террористических актов. Тайные агенты доносили, что в городе идет новое формирование народовольческой организации террористов. Георгий Парфиревич организовал скрытое наружное наблюдение за оставшимися на свободе террористами. Вскоре установили пребывающих в Киев неизвестных лиц из Одессы и Харькова, входивших в контакт с наблюдаемыми. Скрытое наружное наблюдение велось за ними круглосуточно. Новицкий ежедневно заслушивал доклады Судейкина и замечал, что объем разыскных мероприятий расширяется, а людей явно не хватает. Георгий Порфирьевич действовал смело и решительно, не опасаясь мелкой опеки со стороны Новицкого. Более того, Судейкин умел докладывать ответственные решения по делам розыска Василию Дементьевичу таким образом, что они как бы сами по себе исходили от его начальника. Георгий Порфирьевич составил схему выявленных 35 народовольцев, подготовил справку по делу, наметил план задержания, На совещании с разыскными офицерами судейкин обсудил его, выслушал их мнение, внес необходимые коррективы. Позаботился он и о выводе тайных агентов из разработки террористов, а также продолжении деятельности некоторых негласных сотрудников в тюрьме вместе с задержанными. Тактика разыскных действий Георгия Порфирьевича на завершающем этапе состояла в том, чтобы лиц, прибывших в Киев, не задерживали. Когда же они уезжали из города обратно, то в те места шли шифротелеграммы об их задержании и производстве обысков по месту жительства. В Киеве одновременное задержание всех террористов Началось 4 марта 1880 года. Всего к дознанию было привлечено, как и намечалось, 35 человек. У подозреваемых были изъяты холодное огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, поддельные паспорта, нелегальная литература и другие. Против двух задержанных Леонтия Забрамского, тайного агента политического сыска, и сына священника, студента университета святого Владимира Шмигальского, дело было прекращено из-за отсутствия достаточных улик. Как только Замбрамский был освобожден из-под стражи и вышел из жандармского управления, его встретил еще неизвестный судейкину студент университета Поликарпов. Он пригласил Замбрамского В свою квартиру с целью убийства, как предателя. Наследствие выяснилось следующее. Выбрав удобный момент, Поликарпов нанес Забрамскому 13 ножевых ударов, но не знал, что не все удары ножом пробивали тело тайного агента, так как под одеждой у того была металлическая кольчуга. Тяжело раненый Замбрамский сумел выбежать из квартиры Поликарпова, который